Глава восемнадцатая «Не так уж много нам это дает, не так ли?» — сказал Фрэнк Эббот. «Если это Дьюк всадила в него нож, почему она не скрылась, пока это еще можно было сделать? Ее там не было, когда в холл спустилась Эйли. Если она его убила, то почему она вернулась и позволила себя поймать с обогренными кровью руками?» Инспектор Крисп нахмурился. Ну, допустим, что показания девицы Эйли правдивы. То, что она услышала, видимо, был звук падения тела Уайта. Миссис Дюк услышала, что она идет и прокралась назад через обитую сукном дверь, оставив ее слегка приоткрытой. Хорошо. Она понимает, что Эйли пошла в гостиную и думает, что у нее есть время, чтобы скрыться наверху. Светлые брови Фрэнка удивленно приподнялись и ее нашли, склонившиеся над телом. «Нет, это совсем неправдоподобно!» Мисс Силвер неодобрительно кашлянула. «Вы предложили мне прокомментировать любой момент, который я сочту важным, инспектор?» «Довольно неохотно он сказал, да!» Мисс Силвер, полностью осознававшая, что он предпочел бы продолжить обсуждение с Фрэнком Эбботом, заявила, что ей в голову пришла одна мысль. В показаниях Элли сказано, что Люк Уайт угрожал ей. Как я поняла со слов мисс Хэрон, она случайно была свидетелем ссоры между ними незадолго до моего приезда в эту гостиницу. «А что за ссора?» Мисс Силвера с полным спокойствием ответила. «Вам лучше спросить об этом, мисс Хэрон? А в голову мне пришла следующая мысль. Угрозы, которые напугали Элли, она получила не ранее 9 часов вечера. Однако Джон Хиггинс, похоже, уже знал об этом, когда пришел сюда чуть позже 11 Конечно, ему вся, все рассказала эта девушка. Мисс Силвер усиленно работала спицами. — Совершенно верно, инспектор. Но Элли говорит, что он уже успел договориться с миссис Бридлинг поселить ее у себя до их свадьбы. — Я полагаю, что миссис Бридлинг Является его ближайшей соседкой. А обычно она приходит сюда помогать миссис Кастел, когда в гостинице много посетителей. И она была здесь прошлой ночью. Да, и ушла около девяти. Да, но она же вернулась. Что? Мисс Силвер посмотрела на него с укором. Хм, инспектор довольно интеллигентный полицейский, но склонен к некоторой резкости. Она продолжила. Я узнала, что она забыла шарф буфетный. Скорее всего, она вернулась за ним, потому что, когда миссис Кастел попросила Эйли принести шарф, его там не оказалось. Сразу же в голову приходит мысль о том, что если миссис Придлинг вернулась за шарфом в то время, когда Эйли и ее тетушка были на кухне одни, она могла услышать подробности об этой ссоре с Люком Уайтом. Если так то она могла рассказать все, что услышала Джону Хиггинсу. Это объясняет его приход сюда для разговора с Элли, а также его решение забрать ее отсюда во что бы то ни стало, подальше от опасности повторения подобной сцены. Это также вполне объясняет, почему он договорился с миссис Бридлинг о том, чтобы Элли пожила у нее. Мне кажется совершенно очевидным, что он виделся с миссис Бридлинг после ее возвращения из Огненного Колеса, и что то, что она ему рассказала, заставило его принять решение забрать ее или оттуда без дальнейшего промедления. Инспектор резко сказал, «Нам нужно поговорить с ними обоими, Хиггинсом и миссис Бридлинг, но нам не нужно, чтобы они преподнесли нам какую-нибудь лживую историю. Пусть Кулинг возьмет машину и доставит их сюда, а мы поговорим с мисс Хэрон». Он поднялся и пошел отдавать распоряжение. Фрэнк Аббот приподнял свои светлые брови и с легкой улыбкой взглянул на мисс Силвер. Усердный работник, не так ли? Затем добавил. Ну вот, вы здесь, в самом центре событий. Да еще старший инспектор сказал, что это будет дело без убийства. Не скажете ли вы мне, кто это сделал? Мисс Силвер выглядела потрясенной. Но мой дорогой Фрэнк, Он сказал шутливым тоном. «Только не говорите мне, что вы не знаете!» Она осуждающе сказала. «Было бы совершенно неправильно высказывать сейчас свое мнение. Существует множество возможностей. Трудно избежать подозрения, что мотив убийства связан с той деятельностью, которую мы приехали сюда расследовать. Принимая во внимание истории этой семьи, связь Люка Уайта с этой семьей и тот факт, что он работал здесь в течение трех последних лет, Существует вероятность того, что он узнал какой-то секрет. И его убили, чтобы он не донес об этом. Но я полагаю, что скорее всего... Потому что он пытался кого-то шантажировать. А может быть, его убили по чисто личным мотивам? Либо Джон Хиггинс, либо Эйли. Я бы больше склонилась к последней версии, если бы рана была такой. Которую можно получить во время борьбы. Но девушка, подобная Эйли, не способна садить нож человеку в спину. А из того, что я слышала о Джонни Хиггинсе, могу сделать вывод, что это тоже не в его характере. А что вы слышали о Джонни Хиггинсе? Он происходит из семейства добропорядочных местных фермеров средней руки. Работает старшим плотником в поместье сэра Джона Лейберна, как его отец, а до него его дед. Его отец был братом миссис Кастел и внуком старого Джереми Тавернера, похоже, что у него сильный характер, и он произвел хорошее впечатление на капитана Тавернера и мисс Хэрон, которая считает его весьма исключительной личностью. Фрэнк коротко рассмеялся. — Что-то вроде местного проповедника, не так ли? Никогда не знаешь, на что способен экзальтированный человек, если кто-то угрожает его девушке инспектор Крисп открыл дверь. «Проходите сюда, мисс Хэрон. Садитесь, пожалуйста. А мы бы хотели задать вам несколько вопросов». Джейн села лицом к инспектору и к окну. Бледный холодный дневной свет не стал ярче. Этот свет подчеркивал ее бледность и синяки под глазами. Фрэнк Эббетт подумал, что она выглядела бы лучше, если бы не красила губы так ярко. Однако он не придал особого значения тому факту, что она это сделала, потому что и его кузины, Фрэнка Эббота, объяснили ему, что девушка чувствует себя до неприличия раздетой, если на ее губах нет помады. Инспектор Крисп взял в руки карандаш и начал крутить его в пальцах. Итак, мисс Хэрон, Элли заявила, что Люк Уайт угрожал ей. Она выставляет это в качестве причины, по которой боялась оставаться в своей комнате прошлой ночью и пришла к вам». Джейн ничего не сказала. Ее яркие губы были слегка приоткрыты, взгляд перебегал с Фрэнка Эбота на мисс Силвер, от которой она получила ободряющую улыбку. Затем она взглянула на инспектора и его карандаш. «Нервничает», – подумал он, – и почувствовал удовлетворение так как нервничающий свидетель, с которым обращается с определенной мерой суровости, обычно обязательно выплескивает много информации. В своем официальном качестве он не стал бы, конечно, произносить такие вульгарные слова, но мысли менее официальные, чем речь. Итак, вы можете подкрепить это фактами? Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду под словами «подкрепить фактами». У Фрэнка Эббота был тонкий слух. И он щел голос Джейн очень приятным. Инспектор сказал. «Вы знаете, что Люк Уайт угрожал ей?» Она слегка замешкалась, но потом ответила «Да». «Пожалуйста, расскажите нам, что вы знаете о его угрозах?» «Я не знаю», — она говорила медленно и с неохотой. И Силвер сказала спокойно, но настойчиво. «Всегда лучше сказать правду. Она не нанесет вреда невиновному человеку. Джейн не очень-то была в этом уверена. Она вспомнила, как Элли смотрела на маникюрные ножницы и как она сказала, «А если бы у меня в руках был нож?» Но она никогда ни за что об этом не скажет. Крисп поторопил ее. «Ну уже мисс Хэрон!» Джейн произнесла. Люк Уайт ей угрожал. «Да, я слышала это». «Где это произошло?» «В моей комнате». Элли стелила постель, а он пошел за ней. Перед этим мистер Тавернер показывал нам старый ход, который использовался когда-то контрабандистами. Когда мы вернулись, Джереми, капитан Тавернер, посоветовал мне привести в порядок лицо, поэтому я пошла в свою комнату. Дверь была полуоткрыта, и я услышала, что Люк Уайт говорит с Эйли. Я не очень-то хотела входить, боялась смутить Эйли, поэтому стояла там, где начинались ступеньки, ведущие наверх. Так он угрожал ей. Он сказал, что она все равно будет принадлежать ему, что бы она ни делала, поэтому ей лучше дать добровольное согласие. Он сказал, что если она выйдет замуж за кого-то другого, то однажды ночью он придет и вырежет ему сердце, а она будет вся залита кровью этого человека. Это было ужасно. Затем, как мне кажется, он схватил ее. Она закричала, а он выругался. И тут я изобразила шум на ступенях, будто споткнулась. Тогда он вышел, а я вошла к Элли. Она была очень расстроена. Инспектор сделал карандашом жест, будто втыкал в кого-то нож. У покойного левая рука была замотана носовым платком. На нем была небольшая ранка вблизи суставов. Вы знаете, откуда она? Да, я видела, что у него перевязана рука. Когда вы это видели? «Когда он пускал мисс Силвер?» «А когда это было?» Мисс Силвер ответила. «В 9 часов, инспектор». «А через какое время после сцены в вашей комнате?» «Сразу же». «Когда я спускалась по лестнице, он как раз пускал мисс Силвер». Крис снова сделал тот же колющий жест. «Ну-ну, мисс Хэрон, я думаю, что вы не сказали нам всей правды. Вы не знаете, где Люк Уайт получил эту рану?» «Я этого не видела». «Ну, конечно же, вы были снаружи своей комнаты, а Элли и он были внутри. Вы услышали, как она закричала, а он выругался. А затем вы увидели, как он выходит из комнаты. Вы видели его левую руку?» «Да». «Что он с ней делал?» «Он поддерживал ее другой рукой». «Он что-нибудь вам сказал?» «Да, он сказал, что раму заела, и Элли позвала его помочь ей». Он сказал, что повредил руку об ограничительно окне. — И вы ему поверили? После продолжительной паузы Джейн ответила. — Нет. Она отодвинула стул, на котором сидела, и поднялась. — Боюсь, что это все, что я могу рассказать, — сказала она и вышла из комнаты.